Пятая глава. Тихо выматерившись, мужчина правил рукой по лицу, который раз проклиная смерть. Он понимал, что травма была серьезная и не в его силах было спасти Людмилу, но очень надеялся, что медик протянет дольше и будет шанс на спасение, когда их найдут. Я напустился на колени и во второй раз проверил пульс на шее и руке женщины. Тогда он вытащил подложенную куртку из-под головы. Ею накрыл тело. «Простите, зато вы недолго мучились. Больше не было смысла сидеть над телом и горевать. Все это можно отложить на потом». Быстро встав и подхватив полиэтилен, Ян посмотрел в сторону Насти. Она все так же сидела, укутанная в куртку, и смотрела в окно. Теперь только он, она и борьба за выживание в диких условиях. Почти час и большая часть сил ушли у мужчины на то, чтобы как-то закрыть дыру. Пусть не идеально, и кое-где были щели, но это было уже хоть что-то. Сделав несколько шагов назад, Ян сузил глаза и осмотрел плоды своей работы. В салоне было практически темно, но свет, падающий от луны и отсвечивающий от снега, все же не давал погрузиться в кромешную темень. Были отчетливо видны и различимы силуэты кресел разбросанного багажа и мертвых тел. Совершенно не хотелось проводить ночь в разбитом самолете, на холоде и с мертвецами. Он в который раз пожалел, что подался на эту авантюру с пересадками, так еще и девушку за собой потянул. Мысленно и в очередной раз, обругав себя за это, Ян взял бутылку воды и сделал пару глотков, морщась от холода и кусочков льда на зубах. Он хотел отдохнуть сесть рядом с Настей и просто закрыть глаза и расслабиться. Но тогда потом не найдет сил встать и заняться телами погибших. «Насть, ты как?» Но вместо того, чтобы сразу приступить к неприятной работе, Ян подошел к девушке, убеждая себя, что только проверит ее состояние. Узнаешь и уйдешь. «Нормально, если это вообще нормально в такой ситуации». Ну, «А ты шутница!» Он сел рядом и взял ее теплую ладошку в свою. «Главное, мы живы. Ты прав. А та женщина?» Он лишь покачал головой, утыкаясь в ладонь лицом и собирая себя в кучу, чтобы встать и уйти. «Плохо. И очень жаль. Мы остались вдвоем?» «Угу. Ян, ты как? У тебя ледяные руки?» Он выпустил руку и, сняв шапку, правил руками по голове и лицу. Дико устал, присел к тебе на минутку. Останься. Нет, надо что-то придумать с телами, а потом уже отдыхать. Усмехнувшись, мужчина посмотрел в окно и чуть не застонал в голос. Начался снегопад, а значит, придется отложить до утра выностел и их временное захоронение. Пойду их в одно место сложу и поищу фонари, а завтра все остальное. Настя кивнула, но положила руку ему на щеку, всматриваясь в темные и уставшие глаза парня. «Может, могу чем-то помочь?» «Можешь». «Скажи». «Поправляйся скорее». Он специально повернул голову и очень легко коснулся губами нежной ладони, резко встал и, бурча что-то тихое под нос, ушел в конец салона. Не сдержав улыбки, девушка посмотрела на руку, словно могла увидеть его поцелуй жар от которого растекался выше по руке и заливал щеки. Он грел лучше, чем если бы рядом был разведен большой яркий костер. С ума сходишь. Это ничего не значит. Он просто устал. Настя повернула голову и посмотрела туда, где Ян включил фонарик на мобильном, подсвечивая себе. Он расчистил небольшое место и отоскал тела туда. А когда закончил в салоне, вернулся к разрушенной кабине пилотов. Чёрт, самое сложное. Ян, Настя, тебе лучше не смотреть. Прекрасно понимая, что сейчас он будет делать, девушка сглотнула комок в горле и закрыла глаза руками. Смерть жестока. И снова смотреть на ужас она не могла и не хотела. Ян осветил смартфоном, закоченил тело тело бортпроводницы, соображая, как вытащить ветви и убрать тело к остальным. Приняв решение, что придется ломать ветви, парень провел рукой по волосам и приступил к работе. Спустя час, полностью выдохшийся, но довольный, Ян бухнулся рядом с Настей в кресло. «Все, можно отдыхать». Он вытянул ноги и, приняв полулежащее положение, посмотрел на проделанную работу, понимая, что как только день сменит ночь, займется временным захоронением тела. Настя дотронулась до его руки, привлекая внимание. «Ян, мне нужна помощь!» «Что случилось?» Он резко сел, всматривая смущенное лицо Насти. «Ну, мне надо!» «Черт! Никогда не думала, что мне когда-нибудь придется просить в этом помощи!» «Все нормально, ты же живая!» «И, естественно, возникают физиологические потребности!» Он подмигнул. Она еще больше покраснела, радуясь, что в темноте этого не видно. Я нашел два фонаря, сигнальный набор и видел небольшое ведро. Посиди еще минутку, а я пока подготовлю уборную. Девушка закрыла лицо ладонями, не в силах выносить его понимающий взгляд и, проклиная свое несостояние, в котором оказалось, и будущий конфуз перед малознакомым мужчиной. Усмехнувшись с застенчивости, Ян развел руки Насти и по-доброму заглянул в глаза. «Не надо меня стесняться. Ведь будь наоборот, ты бы поступила так же, так?» «Да. Ну вот, я быстро. Потерпи». Кивнув ему, девушка снова закрыла лицо руками, повторяя его слова и убеждая, что это нормально. «По-другому никак не получится». А через минуту вернулся Ян и, словно пушинку, поднял ее на руки, прижимая к себе и как-то по-особенному утыкаясь на долю секунды в ее висок. «Будешь носить на руках?» «Всегда в твоем распоряжении, красавица!» «Рыцарь или Дон Жуан?» «Медбрат, и по совместительству твоя опора и надежда!» Ян осторожно опустил Настю в другой стороне от груды трупов, накрытых разными тряпками, возле закрытого пленкой входа. Фонарь стоял на полу и светил в потолок, отражаясь и давая достаточно света для небольшого разбитого салона самолета. А рядом стояло ведро для самых необходимых нужд оставшихся пассажиров. «Спасибо, Ян». «Помочь?» Настя отрицательно махнула головой, расстегивая одной рукой молнию на длинной куртке, а второй держась за кресло, чтобы не упасть. «Хорошо, я рядом. Отвернусь. И уши закрой». «Обязательно». Парень усмехнулся, отошел на пару шагов и закрыл уши руками. Напевая «В лесу родилась елочка». Песенка уже закончилась, и он уже хотел начать запевать другую, когда Настя громко его позвала. «Все?» «Да. Скажу, что это очень при очень сильно неудобно». «Представляю». Готовы вернуться во временную неудобную кроватку? Да, товарищ медбрат, будьте любезны. Насте все больше нравился этот мужчина. С ним было легко. Он с полуслова понимал ее, а его шутки были легкими, приятными и смешными. Он подхватил ее на руки и понес обратно. А Настя невольно вспомнила своего жениха. Ведь Костя ни разу не носил ее вот так. Даже в шутку. Это неприятно кольнуло но она тут же переключилась на Яна, теснее прижимаясь и обхватывая его за шею. От него шел жар и проникал под толстый слой ее одежды, согревая и даря ощущение безопасности. Вот сейчас он опустит ее в кресло, и это приятное чувство пройдет. Настя невольно глубоко и горестно вздохнула. «Что-то не так опять? Нет, все хорошо, только холодно». Осторожно, мужчина опустил Настю. Повыше застегнул ее куртку, накинул плед на больную ногу и отошел за фонарем. Настя, у тебя есть салфетки? Да, в сумочке. Ян подал ей сумку и напомнил про кровь на лице, а потом установил фонарь так, чтобы она могла сама собой заняться. Вот тут еще. Вроде бы все. Настя осмотрела себя в зеркало убрала обратно в сумку и, покопавшись, с радостью протянула Яну подзарядное устройство для мобильного. «О, вот это отлично!» Он повертел в руке батарейку, проверил заряд, а потом спросил, «Как твой телефон?» «Разбит полностью. Жаль. Мой цел, но толку никакого. Сети нет. Что еще у тебя есть полезного в сумке? Найди, пожалуйста, пиццу или жирный кусок мяса. Есть хочу до чертиков. Он рассмеялся, а вот Насте было не до смеха. К сожалению, нет. Ничего из еды не взяла. Что нам делать? Сейчас ничего. Ждать рассвет. Как только посветлеет, порой в багажах погибших. Может, что-то найду. Снова вытянув ноги, накинув на себя край пледа, Ян притянул девушку к себе, удобно устраивая на груди, приобнимая за плечи. Так нам будет теплее. Он ногой нажал на фонарь, и помещение погрузилось во тьму. Сейчас я не против. Обхватив его за талию, Настя уткнулась в ложбинку между плечом и шеей мужчины, непроизвольно втягивая его запах и обжигая кожу горячим дыханием. Ян нервно выдохнул и прикрыл глаза, уговаривая свой организм никак не реагировать на близость девушки. Вот совсем сейчас не нужно возбуждаться и думать о том, как бы он хотел ее поцеловать, раздеть и ласкать красивое тело. Ведь был уверен, что оно у Насти именно такое. А потом довести до громких стонов и... Черт! И все-таки он проиграл. Возбуждение распирало и натягивало брюки, а сердце набивало темп, гоняя кровь по венам, словно сумасшедшее. «Что случилось?» Настя отстранилась от него на несколько сантиметров и заглянула в глаза, ничего не понимая. «Да так!» Вспомнил, что забыл один документ в Челябинске. «Попрошу прислать заказным». «Как же я не люблю врать!» «Сам виноват, Филатов!» «Не о том думаешь?» Зажав плотно зубы, мужчина заставил себя думать и составлять план действий на завтра стараясь не обращать внимания на манящее женское тело и умалишающий ее аромат. Настя снова удобно устроилась на его груди и несколько раз тяжело вздохнула, собираясь с мыслями, чтобы задать вопрос. «Ян, а тебя кто-то ждет?» «Ну, в смысле, жена или...» «Прости, это не мое дело». Он лишь усмехнулся, поражаясь иронии ситуации, но ответил как есть. «Любопытно». «Наверно?» «Нет, сейчас меня никто не ждет». Больше Настя не стала спрашивать. Хоть любопытство и рвало сознание. Ян достал телефон и, посмотрев на время, предложил лечь спать пораньше. Но легко сказать, чем сделать. Пригревшись в теплых объятиях, девушка стала погружаться в тягущую дрему, с которой ее резко вырвал волчий вой. «Волки?» «Видимо, да. Не бойся». «Как это не бойся? Мы в разрушенном самолете. Несколько трупов, кровь. Ян, они могут и нас загрызть». Не отвечая, парень отстранился и, включив фонарь, установил его так, чтобы свет освещал все помещение. «Волки умные животные и вряд ли полезут. Тем более я хорошо входы закрыл». Настя лишь прикрыла глаза, стараясь поверить его словам и уверенному тону новой поблизости холодил спину и приподнимал волоски на затылке. Как можно спать в таких условиях? Она легла спиной на грудь мужчины, повернув голову к окну, утешая себя надеждой, что, если что, она может увидеть какие-то движения. «Насть, нас не тронут, обещаю. Засыпай, тебе и мне нужны силы». Ян прошептал над самым ухом, поцеловал висок и откинул голову на подголовник кресла. Фонарь хорошо освещал все вокруг, но не спасал от причудливых теней, которые сейчас казались зловещими. Да все сейчас казалось зловещим, а настойчивый вой только подливал масло в огонь, и он был все ближе. Девушка поежилась и, сама того не замечая, схватила руку парня, крепко сжимая у себя Натальи. Ян заснул моментально и крепко. А вот она не могла. Настя тихо лежала рядом, ни на секунду не выпуская его руку, нервно прислушиваясь к многочисленным ночным звукам. Было холодно и страшно. А мозг рисовал самые ужасные картины. Вот сейчас волки унюхают кровь и прогрызут дыру в пленке. И тогда... А если нет, то тогда придет медведь и может так Перестань дрожать. Спать не могу, словно землетрясение. Вот как, значит, я мешаю, а вой диких животных нет? Нет, они снаружи, а ты рядом. Ян развернул девушку к себе, расстегнул свою куртку и уложил на грудь, сверху накрывая и баюкая, как дитя. Расслабься, Может, колыбельную спеть? Нет, спасибо, и так хорошо. Это так и было. Ян нежно поглаживал по волосам, глаза тяжелели и уже было все равно на волков, медведей и других животных, лишь бы он не останавливался.